Глава двадцать шестая. Последнее, что я помню, это плывущий потолок кабинета Демьяна и его голос: "Беспокоишься, ведьмочка?". А потом, потом мир просто уплывает изпод ног, как вода в стоке. Я не падаю, не проваливаюсь, я просто оказываюсь в другом месте. Один миг я стою в его кабинете, чувствуя легкую тошноту и головокружение. а следующий уже лежу на какой-то поверхности, мягкой, и пахнет чем-то древесным и прямным, как будто я пришла в булочную и наслаждаюсь ароматом плюшек с корицей. Медленно открываю глаза, я в спальне. Но это не та комната, которую Демьян мне показывал. Та была стерильно-минималистичной, с белыми стенами и серой кроватью. А здесь... Здесь темные стены, огромная кровать с балдахином и из тяжелой ткани. И на тумбочке стоит ночник в виде шляпы ведьмы из мультфильмов. «Что за...» — начинаю я, но дверь открывается. В проеме стоит Демьян. Он уже не бледный, как после ритуала, а снова этот самодовольный, ухмыляющийся черт. Его взгляд скользит по мне, лежащей на его кровати, И по его лицу расплывается довольная улыбка. Ну вот, говорит он, облокачиваясь на косяк. А я думал, ты будешь больше сопротивляться. Или мое обаяние наконец-то растопило лед в твоем сердечке и ты сама выбрала мою комнату. Подскакивая на кровати, как аж пареное, я ничего не выбирала. Почти кричу я. Я, я просто тут оказалась и прекрати щелкасть этими своими. чертовыми пальцами и таскать меня повсюду без предупреждения. Держи руки при себе. Он поднимает обе ладони, будто сдается перед дулом пистолета, но ухмылка не сходит с его лица. И я здесь ни при чем, клянусь, — говорит он, и в его глазах читается неподдельное веселье. На этот раз точно не я. Замираю с открытым ртом. В голове стучит одна единственная мысль. — А... «А кто тогда?» Выдавливаю, я чувствую, как по спине бегут мурашки. Он пожимает плечами, делая вид, что рассматривает что-то за окном. «Не знаю. Может, ты понравилась дому?» Он иногда проявляет свои нравия. Подстраивается под жильцов. «Не неси ерунды!» Взрываюсь я, сползая с кровати и стараясь держаться от Демьяна на расстоянии. «Комнаты не подстраиваются!» И уж тем более не швыряет людей по кроватям. Ты снова увильываешь. Вам не вскипает знакомая ярость? Этот вечный круговорот: вопрос, уклончивый ответ, намек, очередная загадка. Я так устал от этой игры. Ладно, резко говорю, я направляюсь к двери и играя в свои дурацкие игры с кем-нибудь другим, я спать. Выхожу в коридор, не оглядываясь, и захлопываю за собой дверь уже в свою комнату. падаю на кровати и накрываюсь одеялом с головой, пытаясь выкинуть из головы его ухмылку и запах его комнаты. И это странное, щемящее чувство, что на самом деле очень даже хочу очутиться в его кровати снова. Утро. И открываю глаза и первое, что чувствую, тепло, глубокое, сонное тепло, исходящее от чего-то большого. и твердого у меня за спиной, и рука тяжелая и уверенная лежит на моем животе. Мой мозг отказывается верить, я медленно, очень медленно поворачиваю голову и вижу его, Демьяна. Он спит, и его лицо совершенно спокойно, никаких ухмылок, и его дыхание ровное и горячее у моего виска. А еще я быстро понимаю, что нахожусь не в своей комнате, а в его. Ах!» – срывается с моих губ душераздирающий вопль, который, кажется, может разбить стекла в панорамных окнах. Димьян морщится, не открывая глаз, и притягивает меня к себе еще крепче. «Тш-ш-ш!» – «Ведьмочка!» – бормочет он сонно. «Не кричи!» «Еще пять минуточек!» «Пять минуточек?!» Аруя вырываясь из его объятий и подпрыгивая на кровати так, что матрас пружинит. Ты, я, мы объясняй сию секунду. Он наконец открывает глаза, в них нет ни капли удивления, только ленивое довольное спокойствие. Объясню, говорит он, подтягиваясь так, что мышцы на его торсе играют, а я залипаю на них. Сейчас слишком рано для разбора. Демьян. Я готова уже пустить в ход магию, лишь бы выбить из него ответ. Обещаю. Он поднимается на локти и смотрит на меня, и в его взгляде появляется что-то серьезное, пробивающееся сквозь наигранный лень. Объясню все, но сначала работа и кофе в такой последовательности. Стискиваю зубы. Похоже, это все, что я сейчас получу. Срываюсь с кровати и бегу в свою комнату, чтобы переодеться. Чувствуя его взгляд у себя на спине, на мне все еще вчерашняя одежда, значит ничего не нет. Лучше вообще об этом не думать. Час спустя мы уже почти готовы к выходу. Я остаюсь в гостиной, пытаясь привести в порядок мысли, которые носятся табуном после утреннего сюрприза. Я с вами, раздается решительный голос. Из своей комнаты выходит Ватик. Он нахмурен и настроен воинственно. Даже одет в какой-то костюм. Куда он его взял? Я не останусь здесь один, заявляет он, скрестив руки на груди. В этом、э, логове. Кто знает, что тут еще произойдет, пока вас нет. Демьян, застегивающий манжету у зеркала, оборачивается. На его лице расцветает самая хитрая ухмылка, которую я только видела. Что это он? Не хочешь оставаться один? Переспрашивает он с притворной заботой. Понял. Проблема решается просто. Он щелкает пальцами, а я снова вздрагиваю. Он убьет меня своей магией. Негромкий щелчок, и прямо посреди гостиной в двух шагах от меня материализуются две фигуры. Две очень знакомые фигуры. Светлана и Вера. Они стоят, слегка пошатываясь. с одинаковыми выражениями легкого шока на лицах, но шок длится недолго. Их взгляды находят Демьяна, и обе, словно по команде, синхронно склоняются в почтительном, даже подебасстрастном поклоне. Господин, говорит Светлана, не поднимая головы, чего изволите, добавляет Вера. О, меня отвисает челюсть. Я смотрю то на них, то на Демьяна, который смотрит на эту сцену. с явным удовольствием.、Ш、что это? Начинаю я, но слова застревают в горле, а потом во мне все закипает. Они изначально служили ему. Это все был спектакль для меня. Демьян что-то проверял, или так изощренно следил за мной. Все это, плюс вчерашний ритуал и ночной перемещение и утро в его постели и это церковное представление. Какая-то пружина внутри меня лопается. Я даже не думаю, не составляю заклинания, просто смотрю на этих двух мышек, которые врали мне, и чувствую такую волну бешенства, что мир на секунду становится красным. Я взмахиваю рукой, и там, где только что стояли Светлана и Вера, теперь сидят две маленькие серые мышки. Они сидят столбиком, и я не знаю, Тыкая розовыми носиками воздух и смотрят на меня крошечными глазками бусинками, полными абсолютного живого ужаса. Высвирывается тишина. Слышно только, как Вадик, стоящий рядом, издает странный звук, нечто среднее между ахом и всхлипом. Его лицо оттягивается от шока. Хочешь отправиться следом? – спрашиваю у своего фамильяра. Тот мотает головой. А Демьян, Демьян раздражается таким громовым раскатистым хохотом, что кажется, содрогаются стены его убежища. Он хохочет, держась за живот, и слезы блестят у него на глазах. О да, выдыхает он едва переводя дух. Моя ведьмочка, поехали, опоздаем. Он смотрит на меня, и в его взгляде не насмешка, а чистое, неподдельное восхищение. А пока я стою вся дрожа от выплеснувшейся ярости и собственной необдуманности, он снова поднимает руку. Ну что ж, говорит он, все еще усмехаясь, раз уж у нас теперь целый мышиный королевский двор. Он щелкает пальцами, и я замираю, сердце кажется тоже останавливается. Ужас, холодный, липкий сковывает меня. Что сейчас? Куда он нас теперь переместит, что-то сделает? Из-за его щелчков уже столько всего случилось. Я закрываю глаза, инстинктивно готовясь к худшему.